Документ 37. Отчет Вольфа Мессинга. Совершенно секретно. Особая папка. НКВД СССР. Москва. Площадь Дзержинского, 2. Товарищ Берия, вызов Москву был неожиданным, поэтому я не сразу смог связаться с вами. Из Новосибирска я вылетел 31 декабря 1941 года, а в столицу прибыл 1 января 1942 второго. Насчет того случая под Зарайском, Я не считаю свой поступок подвигом, поскольку в тот момент не испытывал страха. Просто внушил себе, что нахожусь на сцене. Теперь о главном. При встрече товарищ Сталин спросил. «Хорошо ли вы зарабатываете, товарищ Мессинг?» «Очень хорошо», — ответил я. «Гораздо больше того, чем могу истратить». «Гораздо больше того, чем вы можете истратить?» «Да, товарищ Сталин. В Советском Союзе мне созданы прекрасные условия для работы». Я много выступаю, много зарабатываю и считаю своим долгом в трудную минуту помочь стране, которая стала моей второй родиной. Я хочу отдать все мои сбережения на нужды фронта». «Оставьте немножко на папиросы», — пошутил вождь. «А за остальное родина скажет вам спасибо. Мы вчера говорили с товарищами о том, что сейчас все советские люди должны помогать фронту. Кто чем может, хоть копейкой, хоть рублем. Только почему вы называете Советский Союз своей второй родиной?» Родина у человека может быть только одна. Я не так выразился, товарищ Сталин. Это не вы виноватый, товарищ Мессинг, а Тухачевский. Если бы он в двадцатом году сделал бы все правильно, у вас была бы одна родина. Вы курите трубку или только папиросы? Трубку я курю только дома, на людях мне проще курить папиросы. Если вы, товарищ Мессинг, собираетесь подарить родине самолет или танк, то я должен сделать вам ответный подарок. Так принято у нас в Грузии. Сталин ненадолго покинул кабинет и вернулся с новой трубкой из вишневого корня. Мои земляки подарили, сказал Иосиф Виссарионович. Вишня, Грузией пахнет. Возьмите. Усевшись за стол, он занялся бумагами и стал задавать вопросы. Останется ли Гитлер у власти до конца войны? Я сосредоточился и ответил: Да, товарищ Сталин. А Рузвельт? Тут мне пришлось здорово постараться. Минут пять прошло, прежде чем я смог ответить. «Франклин Рузвельт не доживет до конца войны. Он умрет в апреле 45-го». Сталин кивнул и проговорил задумчиво. «Значит, надо будет договориться заранее. А наш старинный друг Черчилль...» «Черчилль по-прежнему одержим идеей бороться с нами. Пока что ему выгодна война, в которой немцы и русские уничтожают друг друга, из-за чего ослабляются Германия и Советский Союз. Но пару лет спустя он обеспокоится нашими победами, и станет призывать западные страны, включая недобитый Третий Рейх, сплотиться против СССР. Империалисты, правда, побоятся воевать с русскими, и начнется долгий период противостояния, который назовут холодной войной. Назовут холодной войной. Не понимаю, товарищ Сталин, почему многие на Западе так восхищаются Черчиллем? Ведь именно при нем Британия стала рядовой страной, уступив титул Великой Державы Америки, Конечно, Лондон будет строить козни и пакостить по-всякому, но уже не сам по себе, а в упряжке с Вашингтоном, хотя, мне кажется, тому же Рузвельту Англия только мешает. Сталин кивнул и раскурил трубку. Да, товарищ Мессинг, огорчили вы нас в прошлый раз. Мы так надеялись завершить войну за год, а вы растянули ее чуть ли не на пятилетку. Не я, товарищ Сталин. Иосиф Виссарионович покивал, и на этом, собственно, встреча и закончилась. Новый прилив дел увлек вождя за собой. Вольф Мессинг